глава первая доктор унсин выдвигает некоторые теории вся эта история началась тогда когда я навестил своего старого друга и приятеля по колледжу доктора лемюэля унсина вскоре после его возвращения с международной конференции ученых он рассказывал мне про различные новые открытия о которых сообщили его коллеги и упомянул о некоторых явлениях световых лучей, которые, быв до сих пор невидимыми, теперь попали в сферу человеческого наблюдения. Хотя я, как непрофессионал, не мог понять важность открытия, мой друг отнесся к этому с большим энтузиазмом и среди прочих заявлений утверждал, что теперь возможно сделать объекты невидимыми. Я рассмеялся. «Это совершенно невозможно», — заявил я. «В области науки нет ничего невозможного», — возразил он. «Возможно, так оно и есть», — признал я. «Но есть много вещей, которые настолько невероятны, что во всех смыслах и понятиях они находятся за пределами возможностей человека». «Полная чушь!» — воскликнул он. Невежество, недостаток воображения, упрямый консерватизм. Каждое открытие, достигнутое наукой, объявлялось невероятным или невозможным, или и тем и другим сразу, пока его осуществимость не была доказана. Железные дороги, пароходы, телеграф и телефон, радио, самолеты над всем этим смеялись и объявляли невозможным, пока они не стали реальностью. «Наука», — продолжал он, принимая вид лектора и, глядя на меня поверх оправ очков, «наука не признает существование слов невозможно и невероятно». «То, что сегодня кажется просто мечтой, завтра может стать повседневным делом. Ученый... О, хорошо!» — засмеялся я. «Прекрати лекцию! Если допустить, что нет ничего невозможного для науки...» представленный моим старым другом Лемуэлем Унсином. Как ты предлагаешь это сделать? Я полагаю, ты имеешь в виду вопрос о том, как сделать видимые объекты невидимыми, — улыбнулся он, откинувшись на спинку стула и соединив кончики пальцев. Я кивнул. Хм, я едва ли хочу раскрывать все свои идеи, даже такому старому другу, как ты, — усмехнулся он. Но я готов предложить направление, по которым можно было бы проводить такие исследования. Ты заявляешь, что нелепо рассматривать возможность сделать видимую твердую материю невидимой. Разве это более нелепо, чем сделать неслышимые звуки слышимыми? Невидимые вещи видимыми или слышимые звуки неслышимыми? Я покачал головой. Нет. Я бы сказал, что одно так же невозможно, как и другое. Лемюэль усмехнулся. «Что показывает ваше монументальное невежество?» — воскликнул он. «Мой дорогой мальчик!» — продолжил он. «Все эти вещи — свершившиеся факты, и они настолько знакомы тебе, что ты не осознаешь их существование. Неслышимые волны, передаваемые по радио, становятся слышимыми в приемном устройстве. Звуковые волны, которые поступают в микрофон передающей станции, передаются неслышно через эфир, и тепло, которое невидимо при определенных условиях, ясно видно при других условиях, которые происходят каждый день. «Да», — согласился я довольно неохотно. «Я признаю, что по поводу звуков ты прав». но я хотел бы знать, когда и как можно увидеть тепло. То есть, если ты не имеешь в виду волнообразный эффект, наблюдаемый над тротуаром или песком в жаркий день? Нет, это просто воздух, обычно невидимый, который становится видимым благодаря его движению, ответил мой друг. Но ты, несомненно, видел раскаленный до красна или даже до бела металл, Это и есть тепло, ставшее видимым. Тепло, звук, свет и, возможно, запах также вызваны волновыми колебаниями. Волны различной длины, от самых коротких рентгеновских и гамма-лучей до самых длинных зарегистрированных волн. Волны длиной от менее миллиардной доли метра до более тысяч метров. К сожалению, однако Человеческий организм не предназначен или не настроен на регистрацию или распознавание более чем бесконечно малой доли этих волновых колебаний. Наши глаза могут фиксировать только те цвета, которые варьируются от фиолетового до красного, но наши нервы и уши могут обнаружить другие волны, невидимые глазом. Например, есть волны тепла, которые слишком длинные, чтобы мы могли их увидеть. Но если, нагревая объект, мы уменьшаем длину волн, пока они не окажутся в пределах нашего зрения, мы увидим тепловые волны красными. И при дальнейшем нагревании объекта более горячие волны кажутся нам фиолетовыми, белыми или желтыми. Белый цвет, как вы знаете, просто смесь, или комбинация различных световых волн. Другими словами, мой дорогой мальчик, наши глаза, наши нервы, наши уши и, по всей вероятности, также наши носы очень похожи на приемные устройства. Мы можем настроиться на волны света, звука, тепла и запаха в определенных пределах. И, подобно радиоприемным устройствам, нам часто, не удается настроиться на помехи. Многие звуки слишком высокие или слишком низкие, чтобы человеческое ухо могло их уловить. Точно так же, как многие световые волны слишком короткие или слишком длинные для нас, чтобы их увидеть. «Все это чрезвычайно интересно и познавательно», сказал я. «Но какое отношение все это...» имеет к обсуждаемому вопросу превращению различных объектов любого объекта, если я правильно понял, в невидимое «Позволь мне ответить, задав тебе вопрос», улыбнулся мой друг. «Почему объекты, люди, дома, деревья, все, что перед нашими глазами, видны?» «Просто потому, что они отражают свет», продолжил он, не дожидаясь моего ответа. Это ведь понятно? Мы видим объект, потому что он отражает свет. Мы видим цвета на этом объекте, потому что он обладает свойствами, которые заставляют его поглощать определенные световые лучи и отражать другие. Если мы видим красный, он поглощает фиолетовые, голубые, синие, зеленые, желтые и оранжевые лучи. Если он кажется белым, он отражает все лучи. Если черный, он поглощает их. Другими словами, мы на самом деле вообще не видим объект. Мы просто видим световые волны, отраженные от объекта. И если можно найти способ заставить объект поглощать световые лучи, в тебя появился бы черный объект вместо цветного. Засмеялся я. «Совершенно верно», — согласился мой друг, — «совершенно невозмутимо». «При условии, что поглощение было несовершенным», — добавил он. «Но», — продолжил он, — «если бы средства были такими, чтобы вызвать идеальное поглощение, другими словами, позволить световым волнам проходить сквозь объект, тогда он стал бы невидимым». Точно так же, как прозрачное стекло, невидимо, даже если стекло отражает определенные волны света, которые не могут быть замечены человеческим глазом. Я усмехнулся. Идея превращения непрозрачных объектов в прозрачные казалась очень забавной. «Идет», — засмеялся я, — «почему бы не начать с дам? Их одежда теперь почти прозрачна». «Если вы пытаетесь шутить, то нет смысла пытаться объяснить мои идеи и теории», прокомментировал предложение доктор Унсин оскорбленным тоном. «Я не смеялся над твоими теориями», – заверил я его, «и мне действительно интересно, даже если я не понимаю, к чему вы клоните». «Если бы ваши чувства логики и ваши познания в науке были бы...» Также развиты, как ваше чувство юмора, и ваше знание женской одежды. Вы бы могли легче понять, к чему я клоню, как вы выразились, сухо сказал он. Однако продолжил он, у меня не было намерения передавать идею о том, что, по моему мнению, видимые объекты можно сделать невидимыми с помощью таких средств. Но если бы изменяя частоту или длину световых волн, отраженных от объекта, мы могли бы сделать такие волны слишком короткими или слишком длинными, чтобы человеческий глаз мог их зарегистрировать, тогда объект стал бы полностью невидимым. К этому времени я действительно заинтересовался. Я знал, что аргументы моего друга были здравыми. Если бы частоту одной формы волновых колебаний можно было бы изменить, если бы колебательную волну можно было превратить в прямую волну или наоборот, если бы неслышимые радиоволны можно было сделать слышимыми с помощью простейших приборов, существовала ли какая-либо научная причина, по которой световые волны, обычно видимые, не могли бы стать невидимыми? «И человек, которому удастся совершить такой подвиг, будет управлять миром», объявил доктор Унсин, прерывая мои мысли. «Представьте себе это, подумайте на мгновение, что бы это значило. Он мог командовать всем, чем угодно. Он мог бы накопить миллионы, миллиарды, если бы захотел. Он мог бы управлять судьбами народов. Никакие договоры, никакие заговоры, никакие деловые сделки, не могли бы быть секретными. Он мог бы отправиться куда угодно, неузнанный, неожиданный, невидимый. «Даже более того!» — воскликнул он, вскакивая со стула и возбужденно расхаживая по комнате. «Подумайте, что это будет значить для нации! Армии, линкоры, невидимые и...» «Подумайте, что это будет значить для мошенников!» — перебил я. «Лучше не углубляться слишком далеко, старина!» Ты можешь добиться успеха, и твой секрет может просочиться наружу. но ну, мне пора. Удачи тебе в экспериментах и, со смехом, будем надеяться, что в следующий раз, когда я увижу тебя, я тебя вообще не увижу.